Могила в подарок, глава шестая. Моя крестная оглянулась на бушевавшее вокруг пекла и улыбнулась. «Всё это напоминает мне, сколько времени прошло, а тебе, милый?» Она опустила руку и потрепала одну из своих гончих по холке. «Как это вы так быстро нашли меня, а, Крестная! Она ласково улыбнулась адской псине. «Хм, у меня тоже есть свои маленькие секреты, милый. Я всего лишь хотела поздороваться со своим непутевым крестником». «Что ж, хорошо. Здрасте! Очень рад повидаться и надеюсь повторить это как-нибудь еще в будущем». Выпалил я, глотнул дыма и закашлялся. «Мы тут типа спешим, так что...» Леа рассмеялась. Звук этот напоминал... Звон чуть натреснутых колоколов. «Вечно вы, смертные, спешите!» «Гарри, Гарри! Мы ведь сто лет как не виделись!» Она шагнула ближе ко мне. Тело ее перемещалось с чувственной грацией, которая при других обстоятельствах наверняка заворожила бы меня. Гончие за ее спиной бесшумно рассыпались веером. «Нам надо побыть вместе!» Майкл снова поднял меч. «Мадам!» — негромко произнес он. «Будьте добры, отойдите с дороги!» «А вот это мне не нравится!» Со внезапной яростью прошипела она, и полные губы ее раздвинулись, обнажая волчьи клыки. Три гончих тени испустили гортанный угрожающий рык. Взгляд ее золотых глаз скользнул по Майклу и снова вернулся ко мне. «Он мой, сэр-рыцарь, по праву крови, по закону и по его собственному слову, которое он нарушил. У нас с ним свои дела. Ты не властен над этим?» «Гарри...» Майкл на мгновение оглянулся на меня. То, что она говорит, правда, я облизнул пересохшие губы и перехватил посок. Я был тогда сильно моложе и гораздо глупее. Гарри, если ты заключил с ней уговор по собственной воле, она права, я мало чем могу помешать ей. С грохотом обрушилось еще одно здание. Кольцо пламени сжималось вокруг нас и припекало все сильнее. Еще как сильнее! Щель колыхнулась и уменьшилась в размерах. Времени у нас оставалось совсем немного. Идем, Гарри. Мурлыкнула Леа голосом, который снова сделался томным и манящим. Пусть славный рыцарь белого бога ступает своей дорогой а я отведу тебя к водам, которые исцелят твои раны и облегчат страдания. Это казалось неплохой мыслью. Очень, очень неплохой. И магия ее подталкивала меня. Я ощутил, как ноги мои сами собой делают шаг в ее сторону. «Дрезден!» – резко произнес Майкл. «Боже праведный, дружище, что вы делаете?» «Возвращайтесь домой, Майкл», — произнес я заплетающимся, как у пьяного языком. Рот Леа, мягкий, прелестный, скривился в торжествующей улыбке. Я даже не пытался стряхнуть с себя ее чары. Я все равно не смог бы противиться ей. Леа знала мои координаты много лет, подозреваю, с самого моего рождения». Никакого моего заклинания не хватило бы, чтобы овладеть собой дольше, чем на несколько секунд. По мере приближения к ней, воздух становился прохладнее, а запах ее все сильнее бил в мои ноздри. Запах ее тела, ее волос, полевых цветов, пряной сырой земли. До закрытия щели... «Осталось совсем немного. Уходите!» «Гарри!» — крикнул Майкл. Леа положила свою тонкую с длинными пальцами руку мне на щеку. По всему моему телу пробежала волна щекотного наслаждения. Тело мое полностью покорилось ей. И мне приходилось гнать прочь мысли о ее красоте, чтобы думать не только о ней. «Да, радость моя!» — шептала Леа, и золотые глаза ее вспыхнули торжеством. «Милый, милый лапочка, а теперь положи свои жезл и посох». Я тупо смотрел, как пальцы мои сами собой разжимаются. Роняя оба этих предмета. Огонь подступил еще ближе, но я его не ощущал. Щель продолжала съеживаться. Собственно, она почти совсем уже исчезла. Я прищурился, собирая остатки воли. — Ну что, завершим нашу с тобой сделку, а, милое смертное дитя? Промурлыкала Леа скользнув руками по моей груди и положив их мне на плечи. «Я пойду с вами», — ответил я, стараясь говорить медленно и внятно. Взгляд ее вспыхнул еще ярче. Она откинула голову назад и рассмеялась, открыв взгляду изрядную часть восхитительных шеи и бюста. «Когда ад замерзнет!» Добавил я, и в последний раз за этот вечер встряхнул своим кисетом антипризрачного порошка. Щедро, не скупясь, посыпал я им вышеозначенный бюст. Мне не доводилось пока слышать сказок насчет фей и обедненного урана. Зато насчет фей и заговоренного железа сколько угодно. Феи его не любят, а процент железа в смеси был достаточно высок. Безупречно гладкая кожа мгновенно покрылась алыми шрамами. Кожа сморщивалась и трескалась на глазах. Торжествующий смех Леа сменился полным боли воплем, и она отпустила меня. В панике рвало она свое шелковое платье, открывая взгляду все больше восхитительной плоти, разъедаемой железом. «Майкл!» — крикнул я. «Ну!» Слабеющими руками я оттолкнул свою крестную, подобрал жезл с посохом и ринулся к щели. Я услышал рычание, и секундой спустя что-то вцепилось мне в ботинок, опрокинув на землю. Я замахнулся на гончую посохом и угодил им ей прямо в глаз. Она злобно взвыла, и двое ее приятелей немедленно бросились на помощь. Майкл заступил им дорогу и взмахнул мечом. Настоящая сталь врезалась в призрачную тварь, и из раны вырвались кровь вперемешку с белым огнем. Вторая адская псина прыгнула на Майкла и впилась зубами ему в бедро. Я с размаху треснул эту тварюгу посохом по черепу, отшвырнув ее от Майкла и потащил друга к сокращающейся на глазах полоске щели. Тем временем из дымящихся руин выныривали все новые адские гончии. Быстрее! прохрипел я. Время все вышло! Обманщик! Бросила мне вслед моя крестная. Почерневшая, опаленная она поднялась с земли. От шелкового платья остались горелые ошметки. А разом вытянувшиеся тело и члены ничем не напоминали уже человека. Она сжала кулаки, и огонь полыхавших вокруг зданий, казалось, разом опал и сжался, превратившись в два светящихся шара изумрудного и фиолетового цветов. «Подлый, распущенный мальчишка! Ты мой! Твоя мать сама завещала тебя мне!» И ты тоже а вот не надо уговариваться с совершеннолетними крикнул я почти не оглядываясь и толкнул майкла в щель он провалился в нее и исчез вернувшись в реальный мир если ты не отдашь мне свою жизнь гадкий змееныш я потребую твоей крови леа сделала два больших прыжка в мою сторону и выбросила руки перед собой Сгусток сплетенных фиолетовых и изумрудных языков энергии метнулся мне прямо в лицо. Я попятился спиной к щели, молясь, чтобы она оставалась еще открытой настолько, чтобы я смог пролезть в нее. Я успел еще выставить перед собой посох, нацелив его в мою крестную, и последними остатками сил выстроил хоть кое-какой щит. Магический огонь ударило в него, и как щепку отшвырнул меня спиной вперед прямо в щель. Последнее, что я успел ощутить перед тем, как вывалиться в свой мир, это как вспыхнул у меня в руке посох. Я приземлился на пол палаты новорожденных больницы Кук-Каунти. За моей черной ветровкой тянулся шлейф дыма, почти мгновенно съежившийся, и превратившийся в тонкую пленку эктоплазмы. Посох продолжал полыхать жутким зеленым и фиолетовым огнем. Младенцы в стеклянных колыбельках голосили кто во что гораст. Из соседней комнаты доносились встревоженные голоса. А потом щель закрылась окончательно, и мы остались в реальном мире в окружении горластых младенцев. Люминесцентные плафоны разом вспыхнули как положено. И из помещения дежурных сестер доносились все новые голоса, полные беспокойства и замешательства. Я сбил огонь с посоха и остался сидеть, задыхаясь. Болело у меня, казалось, все и разом. Никакое вещество из небывальщины не может вернуться в реальный мир. Но заработанные там травмы – самые, что есть заправдошнее. Майкл встал и огляделся. Все ли младенцы целы и невредимы? Удостоверившись в этом, он сел рядом со мной, вытер салбал липкую слизь эктоплазмы и попытался зажать полой плаща рваную рану на ноге в том месте, куда впилась своими зубищами адская гончая. Потом, нахмурившись, строго посмотрел на меня. — Что-то не так? — спросил я. — Ваша крёстная, вы сбежали от нее, заявил он. Я устало усмехнулся. — Ого, на этот раз удалось. Так чем вы недовольны? Вы солгали ей, чтобы сделать это. — Я ее перехитрил, — возразил я. «С феями только так и можно». Он зажмурился, потом другой полой плаща вытер эктоплазму с клинка Амарракиуса. «Я всегда считал вас честным человеком, Гарри», — произнес он с оскорбленным видом. «Я не могу поверить в то, что вы солгали ей». Я негромко рассмеялся. «Я слишком устал, чтобы шевелиться». «Вам не верится, что я ей солгал». Ну, нет. Как бы оправдываясь, пояснил он. Мы должны побеждать, но не так. Мы же хорошая сторона Гарри. Я посмеялся еще и попробовал стереть с лица кровь. А как же? Где-то в глубине больницы заголосила сирена. В палату вошла сестра, бросила взгляд на нас двоих и с визгом выбежала обратно. «А знаете, что меня беспокоит?» Спросил я. «Ну, что?» Я отложил обугленный посох и жезл. «Мне вот интересно, каким это образом моя крестная ухитрилась оказаться поблизости именно тогда, когда я шагнул в небывальщину. Это ведь не маленькая деревушка, где все сразу становится известно. Я не пробыл там и пяти минут, когда она объявилась на сцене. Майкл убрал меч в ножны и осторожно положил его на пол, в пределах досягаемости правой руки. Потом расстегнул плащ и поморщился. Да, это мало похоже на простое совпадение. Тут нам пришлось заложить руки за голову. В палату ворвался с пистолетом наголо патрульный коп в куртке и штанах, забрызганных пролитым кофе. Так мы и сидели, с руками за головой, изо всех сил стараясь казаться дружественно настроенными и не представляющими угрозы. — Не беспокойтесь, — шепнул мне Майкл. — Дайте я сам все ему объясню.